Глава тридцать пятая. С начальником службы безопасности Васкес разговаривал при сутулом. Зачем ты звонишь? Сэр, вы приказывали докладывать обо всем, что... Короче, есть один человек, сэр. Что за человек? Не знаю. Он хочет встретиться с сеньором Марина. Ты что, Васкес, дурак? Но ведь это не я, сэр. Это он хочет встретиться. Где он? В моем подвале. Просто разбей ему башку и дело с концом. И не отвлекай меня больше по таким пустякам. Сэр, это серьёзный человек. Калахер помолчал, затем вздохнул и сказал: "Хорошо, я скоро буду. Посмотрим, что это за серьёзный человек. Но смотри, Васкис, если ты просто облажался, берегись". И Калахер прервал разговор. "Сам берегись, придурок", подумал Васкис, однако не очень сильно. Иногда Калахеру мел читать даже мысли. Должно быть, угроза была воспринята всерьёз, или же у Калахера выдалась свободная минута. Во всяком случае, чёрная машина с затемнёнными стёклами подкатила к бару Золотой гусь через какие-то четверть часа. Из неё вышли сам Калахер, невысокий сухой человек в сером летнем костюме и в очках с светофильтрах, и двое сопровождавших его быков в одинаковых тёмно-синих костюмах и в чёрных очках. Не задерживаясь на солнцепёке, они поспешили спуститься в подвал. Услышав шаги на лестнице, Васки с Исутулой поднялись со стульев. Другой мебели в подвале не было. Первым появился Калахер. Остановившись в 3 шагах от гостя, он коротко бросил: "Ну, Но... мне необходимо встретиться с сеньором Марино, сэр. У меня к нему есть дело". Калахер присмотрелся к просителю повнимательнее. Взгляд глубоко посаженных глаз Тревиса был неприятен. "Боб. Да, сэр". Из-за плеча Калахера вышел один из быков. Я пойду в машину, а вы сделайте так, чтобы мозги этого урода забрызгали все стены. Конечно, сэр. Отдав это нехитрое распоряжение, Калхер развернулся и вышел. Не желая заниматься чужой работой, Васкис тоже покинул подвал. Очки снимите. Чего? переспросил Боб. Очки, говорю, снимите. Здесь нет солнца. Это он шутит, Боб. Второй бык снял очки и надел на пальцы костяк. Боб воржился бейсбольной битой. Но держись, урод, честно предупредил он и первым бросился на Сутулова.